Эта ночь была очень длинной, мой рассказ живым и обстоятельным, а ромашковый чай бесконечным и сладким. Артефакт правды подтвердил каждое мое слово. Да, я планировала выйти замуж, в графстве Кирстенсен, самом далеком и замкнутом, за сэра Егориуса. Он ныне монах закрытой обители Семипустошей, да оторвет ему охис, рога изменщику. «Чья мать, вредная колдунья, пусть покоится с миром!» Дословно пожелала мне следующее. «Твой мир не будет прежним, покуда не выйдешь замуж». Как именно изменился мой мир, пришлось умолчать. «И ты приехала в Ортингтон в поисках женихов?» «Да», — ответила на удачу, понимая, что история слишком притянута за уши. То ли убаюканный ночью, то ли ведомый артефактом правды, сэр Кристиан поджал губы, сдерживая смех. «Что?» Граф нахмурился, пытаясь выглядеть серьезно. Но его грудь сотрясалась от сдерживаемого смеха. «Я вообще-то делюсь с тобой самым сокровенным». Мое обиженное лицо стало последней каплей, и сэр Ортингтон рассмеялся. Когда казалось, что ему надоело потешаться надо мной, Он смотрел на меня и начинал смеяться снова. Я поднялась, прошлась по гостиной. Не в спальне же делиться откровениями. Снова вернулась на диван и пихнула его сиятельство в бок. «Может, хватит уже? Меня вообще-то бросили». «Ты с лихвой отомстила сэру Игориусу». «Егориусу! Хотя это уже не важно». «Какой бред в этой маленькой головке! Ты всерьез веришь в свое проклятие?» «Это поразительно!» Поразительнее всего, что я не могу его снять, ведь пыталась же!» «Так чем именно ты проклята, позволь спросить?» «Это же очевидно! Потеря пути и венец безбрачия!» «Коварная ведьма показала мне ключ к спасению и сама же его выкинула!» Сэр Кристиан сделал вид, что чешет нос, сам посмеиваясь в кулак. «Это и правда возмутительно!» «Меня прокляла Егорова мать!» Помню, как после ее слов у меня закружилась голова, а очнулась я уже здесь, на Тейле. Это же не может быть галлюцинацией. Сначала я так и думала, но время доказало обратное. И да, пусть аллегория с невозможностью вернуться в самое закрытое и таинственное графство Китриджа кажется как минимум странной, но я не могу попасть домой. Перепробовала все, и если замужество не сотворит чудо, как слова Егоровой матери. «Я не знаю, как буду жить дальше. Просто не представляю. Ведь это цель моей жизни сейчас». «Хорошо, хорошо», – сэр Кристиан примирительно поднял ладони. «Давай я свяжусь с твоими родными и попрошу тебя забрать». «Я сиротка», – прорычала, скрестив руки на груди. А почтовая служба, увы, не доставляет письма на землю. Выросла в приюте. «Съездим вместе?» «Серьезно, думаешь, я не пробовала?» «Да все варианты испытала». «Это так». Перечитала все возможные книги. Освоила Сарсонский и расшифровала некоторые манускрипты. Там вскользь упоминалась тема пространственных перемещений. Но имелась в виду телепортация, а не путешествие в другие миры. Я даже наведывалась к мятежникам с просьбой отвести меня в лагерь попаданцев. Но тогда едва ноги унесла. Помогла, кстати, Мэри, жена казненного мятежника». С тех пор от этой затеи отказалась и сконцентрировалась на свадьбах. «Если я попала сюда через свадьбу, то логично, что она поможет вернуться назад». «Допустим, тебе удастся выйти замуж за мужчину, которого ты не знаешь и не любишь». Граф подчеркнул последние слова и добавил. «Что дальше? Я вернусь домой». Его сиятельство утратило веселость. «А что, если муж захочет остаться? Он немного граф артингтонский». «Так, кажется, все сильно запуталось. Какую ложь еще выдумать? Попросить очередной чайничек чая? Восьмой по счету как-то многовато. Может выпрыгнуть в окно? Или сбежать в уборную и случайно уснуть? Конечно, он захочет остаться. И снимать венец безбрачия браком – это дурость. Но у меня-то другие цели. И сэру Кристиану это никак не объяснить». «Я не планирую жить с ним долго и счастливо. Достаточно жениться, а на следующий день развестись. А что? Выглядит правдоподобно. Мозг хирурга превосходно работает в стрессовых ситуациях. Только кажется, что передо мной взрослая умная женщина. Как ты выкидываешь что-то такое!» Граф усмехнулся и растер переносицу. «Джулия, я повторяю снова. Нет никакого проклятия!» Ни венца безбрачия, ни потери пути, ничего. Ты просто не справилась с предательством дорогого тебе человека. И теперь впадаешь в крайности. В родных местах тебе все напоминает о несбывшихся надеждах. Поэтому ты не смогла там остаться. А отчаянная попытка выйти замуж вообще никакой логике не поддается. Ты паникуешь всякий раз, потому что во всех женихах видишь сэра Эльдариуса, «Егоре, а неважно. Неважно, будет это глава стражи, графской канцелярии или дворник. У тебя ничего не получится, пока ты не отпустишь прошлое». «Но с моей лучшей подругой!» «И что?» – невозмутимо спросил сэр Кристиан. «Конечно, куда тебе понять? Мужчины не способны на глубокие чувства. А чтобы ранить вас, нужно умереть», – сказала и прикусила язык. «Я вовсе не имела в виду жену и дочь графа, но вышло очень некрасиво. Прости, мне понадобилось почти десять лет. Но я отпустил прошлое и готов двигаться дальше», — задумчиво протянул мужчина, глядя на рубиновую жидкость в своем бокале. «В отличие от меня, граф пил вино. Советую тебе поступить так же. Я хорошо разбираюсь в человеческом теле». Знаю, как устроены органы, как они работают, как их починить. Но как работают душа и чувства, не имею ни малейшего представления. Мне больно. По-настоящему больно, но знаешь, я ведь даже не плакала. Хотя любила его, кажется, больше жизни. «Может, стоит попробовать?» Неожиданно предложил сэр Кристиан. «Попробовать что?» «Поплакать». «И я попробовала». Вспоминала наши лучшие с Егором моменты, а потом его измену. Как он оправдывался, заверял, что любит и что хотел отстреляться до свадьбы. Понять, что сделал правильный выбор. В итоге это помогло понять, что я ошиблась. И ведь в красках все представила. Подарки, неподаренные на день святого Валентина. Как он забывал о годовщинах. В итоге я как дура одна сидела в ресторане с подарком. А он оттягивался с моей лучшей подругой. Все вспомнила и... Ни слезинки. — Все понятно, — обеспокоенно заключил сэр Кристиан. — Ты бездушное чудовище. — Что? — Бездушное чудовище, — проговорил он хладнокровно. — Да я? Да ты? Да как? на возмущение глохли всякий раз, когда пыталась сказать какую-нибудь гадость, потому что... «Ты прав. Конечно, прав. Не способна на слезы. Разбила сердце почти двум сотням мужчин. Тебе как вообще спиться ночами, монстр, ты бессовестный? Стоп, вот не надо. Далеко не все меня любили. Да и вообще нельзя же влюбиться за неделю». «Для любви достаточно и вздоха», задумчиво протянул граф, глядя на меня так, что тоже захотелось вина. Я отобрала у него бокал и, осушив, умастила голову на графском плече. «Как думаешь, это лечится?» «Ты пытаешься все починить, Джулия, но некоторые вещи проще оставить сломанными и забыть о них». «О таком не забыть!» К счастью, я ошибалась. Сэр Кристиан как-то внезапно вспомнил, что за Вишневым сквериком недалеко от его дома есть просторное поместье. Раньше оно принадлежало виконтессе Мурей, но она не оставила детей и завещала свое имущество графству. Поместье бесхозное и, возможно, смогло бы стать больницей. Я напрочь обо всем забыла. Нам принесли планы, и до самого утра я вдохновенно и во всех красках расписывала его сиятельству, где какое отделение разместим. Здесь лекционные залы. «Здесь отделение функциональной диагностики. Конечно, Клиффорду придется потрудиться. Нам понадобится много артефактов. Операционные и реанимацию разместим на первом этаже, а тут...» «Что?» Подложив ладонь под подбородок, граф задумчиво смотрел на меня и улыбался. Не знаю, слушал ли вообще, но выглядел счастливым. «Кажется, идея с больницей его тоже захватила». А нельзя без бывших женихов. Клифорд уникальный артефактор. А Суарен сумел синтезировать бета лактамные антибиотики. Ты представляешь? Поговорим об энергетических затратах на построение матрицы вторичного защитного заклинания первого уровня. Эм, в общем, это очень и очень вдохновляющее открытие. Пока я чертила планы и составляла список необходимого, чтобы представить на обсуждение проект и попросить у графства, то есть графа дотации, заставила его сиятельство написать указ, который реабилитирует лекарей. Как раз нашла две комнаты, где размещу лекарское отделение. В операционной опять-таки нужен лекарь для поддержания магического сна. Вот бы и на земле так. Ни тебе токсического воздействия на организм, Ни последствий общего наркоза, щелкнул пальцами, и пациент спит сном младенца, пока ты копошишься в его кишечнике. Здорово же! А еще лучше, что сэру Кристиану пришла идея разместить в нашей больнице кабинет проклятийника. И время от времени, если я буду очень убедительной, он даже согласен принимать пациентов и читать лекции. «Поняли, что нам понадобится здание побольше». Когда дело коснулось специфики графа, проклятий, он тоже втянулся в процесс. Мы немного поспорили, чуть не подрались, но в итоге нашли компромисс. И я без обсуждений согласилась принять на работу сэра Плейна, некоего, мне доселе неизвестного, но якобы очень опытного проклятийника, который с радостью возьмет на себя руководство отделением проклятия логии. «О, да, от кабинета пришлось отказаться». Ведь с проклятиями выходит, как с практологией, не все так просто. Одним кабинетом не отделаешься. Как оказалось на постели, не помню. Что где-то под одеялом многочисленных бумаг и свитков с чертежами возможных будущих больниц оказался и сэр Крестьян, не помню тоже. Но он там был, совершенно точно».